Слава двадцать третья охоты Стоя на улице возле таверны, я прислушивался. Солнце еще не взошло, но звезды уже теряли блеск и два мерцали. Из приоткрытых окон доносились приглушенный гомон, плеск воды и звон посуды, а в кустах рассаженных Трикси на заднем дворе стрекотал сверчок. Когда нежить появилась на Кхаринзе, все живое смолкло. В остальном было тихо. Монтазавр то ли опять сбежал, то ли где-то залёг дрыхнуть. Даже неугомонный ветер присмирел и задремал, наигравшись верхушками палем и зарослями папоротника. После встречи с печенегом и ежевикой остались смешанные чувства. Вроде бы всё произошедшее в замке укладывалось в рамки истории печенега и его желание отомстить хинтерлисту, но выглядело как-то мелко. Даже если я раз десять отправлю весь модус на перерождение, вряд ли это подкосит клан. Думаю, им не привыкать вайпаться с тех времен, когда они первыми осваивали топовые рейдовые подземелья. Смутное беспокойство оформилось во вполне реальные подозрения. Кроме той лапши, что мне щедро навешали на уши, фактически я ничего не получил. Зато подтвердил, что Алекс Шепард, он же Скиф, и есть та самая угроза класса А. Еще и засветил свой настоящий облик, а также доказал, что истинным пламенем меня вполне возможно рассекретить. Да уж, обвели вокруг пальца. Поманили сиськами и длинными ногами девушек из модуса. Арррр! От стыда кровь прилила к лицу и покраснели уши. Зажмурившись, не желая ничего видеть, я зарычал от злости на самого себя и со всей дури вломил кулаком по стене таверны. Идиотская наивность и наивный идиотизм или вера в лучшее в людях и умение, именно умение, как настаивал дядя Ник, доверять время покажет. Ладно. «Будь что будет». «Э, «Алекс?» Встряхнув головой, я открыл глаза. Мой кулак пробил стену насквозь, и из окна испуганно выглядывала тетушка Стефани. «Да, это я». Для наших я выглядел скифом, в каком бы образе ни был. Но иногда, особенно в полутьме, они говорили, что видит проскальзывающий по мне имитируемый облик. «Простите, у тебя все хорошо?» «Все прекрасно». Я выдавил улыбку. «Все прекрасно, не считая миллиона проблем». «Простите, попросите Дилу починить?» «Ах, Алекс, конечно, не переживай. Хочешь, я сделаю тебе горячий шоколад?» «Конечно, хочешь. Входи и садись за стол, я сейчас». Хозяйка таверна убежала на кухню. Я зашел внутрь, осмотрелся, в зале было пусто. «Где народ?» Спросил я у тетушки Стеф. «Ночная смена еще в шахте, а дневная пока не пришла. Патрик и адские бестии, так она называла сатира и суккубу, наверху дрыхнут». «Жук с ящером охраняет рудокопов. Им там под землей больше нравится». После кружки горячего шоколада с корицей и медом я начал оживать. Подозрения никуда не делись, но поутихли. Однако вопрос-то оставался, что делать, учитывая новую информацию, полученную от ядра, шаза, бегемота, печенега и ежевики. Я ломал голову, пытаясь понять, как вести себя на этой войне. Вместе с Шазом разгромить превентивов, предварительно раздолбав их великий переносной алтарь, сдвинуть линию фронта ближе к фронтиру, а потом и вовсе пойти на содружество. А кем охранять храм? Вдруг прорвется кто, а у меня там один краш. Червячок непростой, но он едва достиг 200 уровня. Сделать как хочет ядро? В штабе Альянса превентивов я точно найду девять сильнейших игроков ДИСа. Особенно если они примут в свои ряды Магвая. Заражу чумным поветрием лидеров Альянса, и квест Ядра выполнен. Опыты за него дадут столько, что хватит поднять почти 20 уровней. Но главное, я смогу вернуть хладнокровие Карателя. Нет, так не пойдет. Ведь если лидеры кланов-превентивов станут нежитью, да еще и легатами, они обратят своих. И вот уже несколько тысяч хай-левелов пойдут на штурм харинзы Этого нельзя допустить. Наоборот, надо предотвратить. Как? «Бегемот велел мне усиливаться и тянуть время. Значит, придется грохнуть великий переносной алтарь превентивов, а потом долбить войска Нергала без шаза, иначе Лич займется заражением сам, и тогда моя игра будет закончена. Да, я останусь сильнейшим легатом Чемного Мора, но бессмертие потеряю. Оно работает только тогда, когда рядом нет других легатов, значит, меня можно будет убить и ликвидировать как угрозу. Придется перекраивать планы и рисковать попробовать усилить своих прислужников. Вот только каким из двух? Сбив меня с мысли, тетушка Стеф нарушила тишину таверны. «Еще?» И кивнула на мою опустевшую кружку. «С удовольствием». Когда я допивал вторую порцию горячего шоколада, план был готов. Не самый надежный и продуманный, но вполне рабочий. Собравшись с духом, я пожелал тетушке Стеф хорошего дня и уже собирался прыгать в пустыню. Но пришло сообщение закрытого аукционного дома. Они переслали мне ответ хайра Моралеса, офицера службы безопасности клана Экскомуникада. Предложение интересно, готов обсудить. Реал, приват, диск, где угодно. Жду информации о времени и месте. хайра Этот вопрос нельзя откладывать. Но стоит ли встречаться сегодня? Посмотрим, с каким балансом я закончу день, а потом решу, где, когда и надо ли оно вообще. Жизнь смертна ли, гад? На мне все еще был облик ежевики, но Шаз каким-то образом всегда видел, что это именно я, Легат Скиф. Ответив стандартным приветствием, Лич показал на ряды свежей нежити. «Каждое мгновение нашего присутствия здесь работает на величие Чумного Мора». В отличие от меня, он не просто поднимал убитых мобов в пустыне, а трансформировал их в новые виды. Я увидел, как, ожидая своего часа, колышится масса новых видов нежити, кошмарных поганищ и ужасных тошнотищ составленных не из человеческой плоти. Семь-восемь метров в высоту, шесть конечностей, дополнительные пластины брони, длинные сегментированные скорпионии хвосты, когтистые щупальца. Но даже эти новые монстры казались букашками на фоне огромной туши Дезнафара. «Эти земли — настоящая находка!» — похвалил меня Лич. «Ядро не ошиблось в тебе! Что удалось узнать?» Ивент Нергала Лучезарного должен был вот-вот начаться. И в оговорённом месте на линии фронтира меня уже ждал Йеми. «Все ждут появления верховных жрецов Нергала», — написал он. «Самое время для белой вспышки». Так он называл чумную ярость. Это он предложил подорвать её именно во время массового благословения на иммунитет к жаре. крейдам Альянса его и членов Йорубы не подпустят. Но попить крови у пугов им, надеюсь, удастся. Правда, боюсь, после такого меня заклеймят даже собственные поклонники». С другой стороны, вряд ли у меня вообще есть поклонники среди тех, кто откликнулся на призыв Нергала. Ежевика сказала, что превентивы будут часто гребенкой неспешно прочесывать новые земли. Это даст им и лут, и опыт, и, возможно, новые достижения. Мы с Шазом к этому моменту тоже раскачаемся. Вот только действовать в одной локации с Личем нельзя. Не сработает бессмертие. Следовательно, надо уговорить Лича держаться подальше от линии фронта. «Шаз!» — обратился я к Личу. «Сюда идут сотни тысяч смертных. Первыми прибудут сильнейшие, их летающие разведчики явятся еще раньше, к вечеру. Сможешь с ними справиться?» «Чумные извергатели могут пробить своими ядрами облака. Никто не пролетит над нами!» «Но ты же знаешь, что они не умирающие. Доложат об и тогда сюда направятся остальные». «Больше плоти, крови и костей для моих легионов!» — ответил шаз Ты их недооцениваешь. Они ведомы нергалом а мы уязвимы для магии света. Лига, ты зря волнуешься. Плоть смертных уязвима для чем больше, чем мы для света. Но ты прав. У меня нет права на ошибку. Я использую время для пополнения легионов. Бум-бум-бум! Забили невидимые барабаны, сыграли фанфары, и у меня перед глазами появились огромные буквы. Событие призыв нергала началось. Началось. — выдохнул я. Сердце заколотилось, адреналин забурлил в венах реального тела. Шас к чему-то прислушался. «Да, ткань плана содрогнулась. Грядет война!» В следующее мгновение треснуло пространство, и оттуда вывалилась толпа в черных мантиях. Счет их измерялся сначала десятками, а потом и сотнями. Около шести сотен культистов Марены явились прямо к оплоту. Появлялись они кругами, начиная с самого внутреннего, держась за руки. Когда перенос состоялся полностью, культисты подняли опущенные головы и начали осматриваться. Защита арены или какое-то заклинание уберегло их от убивающей все живое ауры оплота Но чувствовали они себя некомфортно. Раздались пораженные выкрики. Они увидели Дезнафара, некоторые затянули песни молитвы. Накинув сокрытие сущности, я направился к ним. Мне навстречу выдвинулись двое знакомых культистов – тролль Дикотра и полуорк Ранакотс. «Мы прибыли», — просто сказал тролль. «Того потребовала неотвратимая». Ядро сказала, что я должен обратить их в Чумное море и отдать шазу а тот вселит в тела кого-то из них, выбывших личей. «Но бездна, у меня рука не поднимется. Одно дело обратить в нежить друзей, для которых это просто игра, и другое — использовать этих чудаковатых любителей некромантии. Вы понимаете, что вам предстоит? Что бы нас ни ждало, мы рады служить неотвратимой», — ответил Ранакотс. Вы обратитесь в нежить. На все воля неотвратимой. Кто-то из вас не увидит следующего утра. В их тела вселятся другие. Значит, таков наш путь в этой жизни. Пожал плечами Декотра. Ждите здесь. Ответил я и пошел к шазу Своими руками обращать в нежить этих безропотных культистов я не решился. Лич, занятый своими прислужниками, не обратил на пришедших внимания. И мне пришлось на них указать. Прибыли разумные из культа арены сказал я. «Ядро поручило мне обратить их в Чемной Мор и передать тебе...» «Ты их обратил? Вижу, что нет. Может, ты сам?» «Каждый выполняет свое дело, легат!» ответил Лич и отвернулся. «Сделай свое, потом ими займусь я!» Шест помог мне принять решение. «Нифига я их не буду обращать! Стоит это сделать, и вместо одного Лича здесь появится девять!» Тем более, задание ядра таковым не являлось. Не было у меня такого квеста в списке. А нет квеста, ну и пошло оно в бездну. Я вернулся к культистам, твердо решив отправить их подальше отсюда. Что конкретно поручила вам Марена? «Перейти под управление разумного неживого по имени Скиф», — ответил Декотра. «Выполнять все, что он скажет, помогать ему, не щудя жизни». «И вы видите, кто я?» «Разумеется, Скиф. Неотвратимая наградила нас особым зрением, отправляя сюда» хорошо видите врата я указал на оплот внутри которого мерцала пелена портала идите туда на той стороне мои владения там есть декораты странные арки и строения под которыми такая же мертвая почва как и здесь уничтожьте их сумеете на все воля неотвратимой зарядил декотрая старую песню но раннокос его перебил сделаем избранный неотвратимой за изгородью находится форт он мой в нем живут мои люди и не люди Кабольды, Нежица, сатир Раптор, Суккуба, Инсектоид. Ещё там будет храм древнего бога, чей авторитет признаёт даже Марена и все мы, его последователи. «Позволь спросить». Декотра бросил быстрый взгляд на Шаза и зашептал. «Прости, моё неуместное любопытство, но разве мы не должны помочь тебе в войне с новыми богами?» «Именно этим мы и займёмся. Будем возвращать старых богов. И знаешь что, Декотра? Таким ты нравишься мне больше. Не стесняйся, спрашивай». «Но мы готовились к войне!» Война будет везде, но здесь пока не ваша битва. Тот личи и его хозяин не хотят, чтобы вы воевали за них. Им просто нужны ваши тела, нужна Марена». «Так мы с ними или с тобой? Ты сам-то кто избранный неотвратимый?» «Ты ответил на свой вопрос, Декотра. Я избранный Мареной, а также инициал спящих. Еще я, кажется, любимчик Фортуны. И так уж вышло, легат Чумного Мора. А теперь идите, мои соратники объяснят вам, что к чему». Проследив за тем, чтобы культисты благополучно преодолели чумной портал, могло и не сработать, но, очевидно, союзники тоже могли им пользоваться. Я глянул, кто онлайн. Несмотря на раннее утро, Краулер уже вошел в ДИС. Я написал, чтобы он сходил в бывший лагерь Шазза, познакомился с новыми союзниками и устроил их в форте. Также добавил, что у храма Тиамат мне нужны стражи в помощь Крашу. «Все сделаю, Скиф», — ответил Краулер. Вопросов он не задавал, за что ему отдельное спасибо. Уверен, его распирало от любопытства. Собрав всю свою нежить, я отправил ее на север, в точку, расположенную между плотом и Бриджером, а сам прыгнул на фронтир. Не вермиллион, а чуть севернее, к поющим барханам, нашему условленному месту встречи с Йеми. Лидер Йорубы лежал под пологом невидимости. Уточнив, в чате я ли это, он проявился и поднялся с песка. Отряхнувшись, пристально посмотрел на меня, замерев в напряженном ожидании. «Йеми, все готово?» да гад. Люди расставлены. Все ждут письма. Клановая почта сработает быстро. Обряды освещения уже начались в Вермиллионе, Бриджере и Форт Смите. Как мне докладывают верховные жрецы Нергала, трудятся, не покладая рук». «Хорошо. Атакуйте по моей команде. Мне нужно, чтобы поднялись беспорядки, когда я начну осуществлять задуманное. Принимай груз». Я выложил большую часть свитков в окно обмена, оставив себе семь, на всякий случай. 45 пять свитков?» Йеми выпучил глаза. «Сразу все взрывать?» «Эти штуки помощнее тех, что ты видел раньше. Радиус покрытия 50 метров. Урон разнится, но не меньше шести миллионов». «Понял. Поставлю людей, чтобы накрыть всю площадь перед каждым храмом Нергала. Кстати, их тоже взрываем?» «Обязательно!» Ответил я, и Йеми кровожадно ухмыльнулся. «Все сразу подрывать не обязательно, но пополнение я обеспечу. И постарайтесь раздолбать стационарные порталы». Кстати, а что будет с теми, кто активирует свиток? Выживут? Не уверен, надо проверять. Значит, подстрахуем группы вне радиуса взрыва, чтобы было кому собрать лут. Мои люди выйдут под свитками безымянности, но их вполне могут вычислить. Минутку. Его взгляд остекленел. Скаут из Форд Смита пишет, что караван превентивов выдвинулся в пустыню. Два полных рейда по 100 разумных, 300 грузчиков неписей, у которых по 20 миллионов жизни Законтрактованы в том числе на охрану груза. «Так что будь осторожен!» «Вы тоже!» В небе над нами пролетел игрок на грифоне. Скорее всего, скаут превентивов. Но слишком высоко, не разглядеть, кто это. Зато и он вряд ли рассмотрел нас. Проводив его взглядом, Еми поднял кулак. «Славный охот, элегант! И богатый нам всем добычи!»